Часть 2. Ремонтный аппарат Снова вестибюль аэровокзала Подземный туннель, платформа, раздвигающиеся двери И Вашти, проделав тот же путь, только в обратном порядке Оказалась в комнате сына, точно такой же, как и ее собственная. Недаром она считала этот визит совершенно излишним. Те же кнопки и выключатели на стенах, тот же пюпитер с книгой, та же температура воздуха и то же освещение. Никакого отличия ни в чем. И хотя Куна, ее сын, плоть от плоти ее, стоял теперь рядом с ней, разве это что-нибудь меняло? она была слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе пожать ему руку. Стараясь не встречаться с ним взглядом, она заговорила. «Ну, вот и я. Дорога была ужасной, и я так отстала в своем духовном развитии. Не стоило мне приезжать ку направо, не стоило. Мое время слишком дорого, а в пути меня чуть не коснулся солнечный свет» и мне пришлось встречаться с ужасными грубиянами. В моём распоряжении всего несколько минут. Говори, что нужно, и я сейчас же уеду». «Мне угрожает лишение крова». Теперь она, наконец, взглянула на него. «Мне угрожает лишение крова», — повторил он. «Не мог же я сказать тебе об этом через машину». «Лишение крова означало смерть». Осуждённого оставляют на открытом воздухе, И он погибает. После нашего разговора я всё-таки поднялся на поверхность земли. Я осуществил свою мечту. Но меня заметили. «Что же тут такого?» – удивилась она. «В том, что ты поднялся на поверхность, нет ничего противозаконного и ничего антимеханичного. Только недавно я слышала лекцию о море. Никому не возбраняется побывать там. Нужно только получить респираторы и заказать пропуск на выход». «Разумеется, человек мыслящий не станет этого делать, и я пыталась отговорить тебя, но законом это разрешено». «Я не заказывал пропуска». «Как же ты очутился снаружи?» «Я нашёл другой, свой собственный выход». Она не поняла, и ему пришлось повторить то, что он сказал. «Свой собственный выход?» В недоумении пробормотала она. «Но ведь так нельзя». «Почему?» Этот вопрос показался ей просто неприличным. «Ты начинаешь обожествлять машину», — холодно заметил сын. «По-твоему, я вероотступник, потому что посмел сам найти выход. Вот и Генеральный Совет так считает, они пригрозили мне лишением крова». Ваш рассердилась. «Я ничего не обожествляю», — воскликнула она. «У меня достаточно прогрессивные взгляды и вовсе не считаю тебя вероотступником, потому что никакой религии давно уже нет». Машина развеяла все страхи и предрассудки. Я только говорю, что искать свой выход было с твоей стороны, да никаких новых выходов и нет. До сих пор принято было так считать. Подняться на поверхность можно только через одну из воронок, а для этого нужно иметь пропуск, так сказано в книге. Значит, то, что сказано в книге, неправда, потому что я выбрался сам, пешком. Куна был физически неплохо развит, иметь крепкие мускулы считалось пороком. Все дети при рождении подвергались осмотру, и если ребенок внушал в этом смысле слишком большие опасения, его уничтожали. Могут возразить, что это противоречит законам гуманности, но оставить будущего атлета жить было бы тоже не слишком гуманно. В тех условиях жизни, которые диктовались машиной, он никогда не был бы счастлив». Он тосковал бы по деревьям, на которые можно лазить, по прозрачным рекам, в которых ему хотелось бы плавать, по лугам и горным вершинам, где он чувствовал бы себя привольно. Разве человек не должен быть приспособлен к окружающей среде? На заре человечества хилых младенцев сбрасывали с вершины тайгита, на его закате обрекали на гибель сильнейших, во имя машины, во имя вечного движения машины». «Ты ведь знаешь, что мы утратили чувство пространства», — продолжал Куна. «Мы говорим, пространство исчезает. На самом же деле исчезло не пространство, а только наше восприятие его. Мы утратили часть самих себя, и я решил восстановить эту утраченную часть. Я начал с того, что стал ежедневно ходить взад и вперед по платформе за моей дверью, пока не устану. Так я снова постиг забытые понятия далеко и близко». Близко. То место, до которого я могу быстро дойти пешком, а не добираться на поезде или воздушном корабле, а далеко — то, до чего нельзя дойти за короткое время. Выходная воронка далеко. Хотя, вызвав электровагон, можно оказаться там через 38 секунд. Человек — мера всех вещей. Я впервые это понял. Его ноги — мера расстояния, руки — мера собственности, а тело — Мера всего прекрасного, сильного и желанного. Я решил пойти ещё дальше. Тогда-то я и позвонил тебе в первый раз, но ты не захотела приехать. Наш город, как ты знаешь, лежит глубоко под землёй, и только воронки выходят на поверхность. Походив по платформе за моей дверью, я сел в лифт и доехал до следующей остановки. Там я тоже ходил взад и вперёд. И так я делал, пока не добрался до самой последней платформы, над которой уже начинается земная поверхность. Все платформы совершенно одинаковы, но от того, что я шагал по ним, у меня окрепли мускулы и чувство пространства стало острее. Наверное, мне следовало удовольствоваться этим, ведь это уже не так мало. Но во время своих прогулок я предавался размышлениям, и мне пришло в голову, что наши города, построены еще в те времена когда люди дышали наружным воздухом, и, значит, там, где велись работы, должны были существовать вентиляционные шахты. С этой минуты я уже не мог думать ни о чем другом. Засыпаны ли шахты с тех пор, как проложили бесчисленные пищепроводы, медикаментопроводы и музыкопроводы, которые входят теперь в систему машины? Или они еще сохранились хотя бы частично? Одно было мне совершенно ясно. «Если и можно где-нибудь обнаружить остатки вентиляционных шахт, то только в железнодорожных туннелях верхнего этажа. На всех других этажах использован каждый дюйм. Я рассказываю тебе только самую суть, но не думай, что я не трусил, что твои слова не обескураживали меня. Я понимал, что не подобает ходить пешком по туннелю, что это неприлично, немеханично. Я не боялся, что наступлю на рельс и меня убьет током». Но одна только мысль о поступке, не предусмотренном машиной, внушала мне страх. В конце концов, я все же сказал себе «человек — мера всех вещей». И пошел. И после долгих поисков отыскал выходное отверстие. Разумеется, туннели освещены. Все залито искусственным светом. Темное пятно означало бы брешь в стене. И вот когда я увидел темный провал между плитками кафеля, Я понял, что нашел то, что искал, и у меня дрогнуло сердце. Я сунул туда руку, даже рука проходила с трудом, и в восторге от своего открытия попытался расширить отверстие. Мне удалось высвободить еще одну плитку. Я просунул в отверстие голову и крикнул в темноту. «Я иду! Я добьюсь своего!» Мне показалось, что я слышу голоса давно умерших людей, Тех, кто когда-то каждый вечер после работы в туннеле возвращался под свет звезд, домой, к жене и детям. Поколения, чья жизнь прошла на поверхности земли, отозвались на мой крик. «Ты идешь! Ты добьешься своего!» — словно эхо донеслось до меня. Куно умолк. Последние его слова, несмотря на всю их нелепость, тронули вашти Ведь он недавно обращался в Генеральный Совет с просьбой о разрешении стать отцом, но ему было отказано. Он не принадлежал к тому типу, который планировался машиной для потомков. «В это время проехал поезд», — продолжал Куна свой рассказ. «Он пронесся совсем рядом, но я засунул голову и плечи в дыру. На первый раз меня было достаточно». Я вернулся на платформу, спустился в лифте к себе в комнату и вызвал кровать. Какие сны мне снились в ту ночь. И снова я позвонил тебе, но ты опять отказалась приехать. Вашти покачала головой. «Перестань», — попросила она, — «не рассказывай мне обо всех этих ужасах. Мне больно слушать тебя. Ты отрекаешься от цивилизованного мира». Я обрёл ощущение пространства. Не слушая её, продолжал сын. Я уже не мог остановиться на полпути. Я решил пролезть в дыру и подняться по вентиляционной шахте. Для этого я начал тренироваться. Ежедневно я проделывал самые причудливые движения, пока мышцы не начинали ныть. И скоро уже мог в течение нескольких минут держать на вытянутых руках подушку и даже висеть на руках. Тогда я нажал на кнопку, получил респиратор и отправился в туннель. Сначала все шло гладко цемент местами раскрошился, я без большого труда отодрал еще несколько плиток и полез в темную дыру. Духи умерших предков своим незримым присутствием подбадривали меня. Не знаю, как это объяснить, но у меня было именно такое чувство. Я впервые осознал, что человек может бросить вызов смерти и тлению, и что, черпая поддержку у мертвых, я в свою очередь протягиваю руку помощи тем, кто еще не родился. Я понял, что существует нечто истинно человеческое и что ему не нужны никакие покровы. Как мне выразить свою мысль? Человечество предстало передо мной на в своем естественном виде. Ведь все эти трубы, кнопки и механизмы не появились на свет вместе с нами. И мы не унесем их с собой, когда исчезнем. И не в них самое главное, пока мы живы. Будь я физически более вынослив, я сорвал бы из себя платье и голым вышел бы на поверхность земли. Но, к сожалению, для меня это было невозможно, как, вероятно, и ни для кого из людей моего поколения. Я пополз вперед во всем своем снаряжении, с респиратором, в гигиенической одежде, с диетическими таблетками в кармане. Все же это было лучше, чем оставаться на месте. Прямо передо мной Оказалась лестница из какого-то неизвестного мне, по-видимому, вышедшего из употребления металла. На нижней её перекладины падал свет из железнодорожного туннеля, и я увидел, что она идёт отвесно вверх, с усыпанного щебнем дна шахты. Вероятно, те, кто здесь когда-то работал, спускались и поднимались по ней десятки раз в день. Я стал карабкаться вверх по лестнице. Острые края перекладин... Рвали перчатки и рассекали ладони до крови. Сначала до меня еще доходил свет. Но очень скоро я очутился в кромешной тьме. Еще хуже была внезапная тишина. Она пронзила меня, как кинжал. Оказывается, машина гудит. Ты это когда-нибудь замечала? Ее гул заполняет нас. Он проникает нам в кровь и, быть может, даже определяет течение наших мыслей. Кто знает. Я уходил из-под власти машины. Я было подумал, эта тишина доказывает, что я приступил к границе дозволенного. Но тотчас же мне снова послышались голоса, и я опять будто почувствовал чью-то поддержку. Он засмеялся. «А поддержка была мне очень нужна, потому что в следующую минуту я стреском ударился обо что-то головой». Вашти вздохнула. «Оказалось, что это пневматическая пробка» которые затыкают отверстия, чтобы защитить нас от наружного воздуха. Ты, наверное, видела такие затычки на воздушном корабле. Сам не понимаю, как я остался жив. Я стоял на узкой перекладине над черной бездной, и из моих ладоней сочилась кровь. Но мне по-прежнему слышались ободряющие голоса, и я осторожно вытянул руку, пытаясь нащупать задвижку или болт. Пневмопробка была, вероятно, осторожна около восьми футов шириной. Я обследовал ее поверхность, насколько хватило руки, почти до середины. Она была абсолютно гладкой. И тут мне явственно послышалось «Прыгай! Тебе нечего терять! Может быть, посередине есть ручка, и если ты сумеешь ухватиться за нее, ты придешь к нам, как хотел, своим путем. А если ручки нет, и ты разобьешься, все равно ты ничего не теряешь. Ты все-таки придешь к нам своим путем». Я прыгнул. Там была ручка, и... куно замолчал. У Вашти на глазах стояли слезы. Она понимала, что ее сын обречен. Не сегодня-завтра его ждала смерть. В этом мире не было места для таких, как он. Он вызывал у нее брезгливую жалость. Ей, добропорядочной и мыслящей женщине, приходилось стыдиться собственного сына. «Неужели это тот самый малыш, которого научила пользоваться выключателями и кнопками, которого она знакомила с зачатками мудрости, заключенные в книге? Теперь у него на верхней губе росла безобразная щетина, и это само по себе уже говорило о возврате к какому-то первобытному типу. А с атовизмом машина мириться не может». Куна, между тем, продолжал свой рассказ. «Я нащупал ручку и ухватился за нее». И вот, оглушенный прыжком, я повис во тьме, и мне снова почудилось отдаленное гудение машины, похожее на замирающий прощальный шепот. Все вокруг показалось мне мелким и ничтожным, и то, что я когда-то любил, и люди, с которыми я общался только через провода и трубки. Между тем ручка, очевидно, под действием тяжести моего тела, начала поворачиваться, увлекая меня за собой, а потом... Я не в силах описать, что произошло потом. Я лежал на спине, и солнце светило мне в лицо. Из носа и ушей у меня текла кровь. Откуда-то доносился оглушительный рев. Пробку вытолкнуло из отверстия вместе со мной, и теперь воздух, который мы изготавливаем под землей, выходил наружу. Он бил фонтаном. Я подполз к краю отверстия и стал жадно ловить ртом воздушную струю, потому что наружный воздух при каждом вздохе причинял мне боль. Мой респиратор отбросило куда-то в сторону, одежда на мне была разорвана в клочья. Я лежал, и глоток за глотком пил животворный газ, пока кровотечение не прекратилось. Трудно даже представить себе эту картину. Поросшая травой ложбинка, о ней я еще расскажу потом. Солнечный свет не очень яркий потому что солнце пробивается сквозь мраморные в прожилках облака. Ощущение покоя, безмятежности, простора. И тут же рядом со мной, так близко, что я ощущаю его прикосновение на своей щеке, бьющий из-под земли фонтан нашего искусственного воздуха. Взглянув вверх, я увидел свой респиратор. Он подпрыгивал в струе воздуха высоко над моей головой, а еще выше, в небе, Проплывали воздушные корабли. Но с кораблей никогда никто не смотрит на землю. Да если бы меня и заметили, разве они смогли бы меня подобрать? Я был предоставлен самому себе. Я заглянул в шахту. Солнечный свет, проникая в нее, выхватывал из мрака верхние перекладины лестницы. Но о том, чтобы снова спуститься, не приходилось и думать. Меня либо снова выбросило бы на поверхность воздушным потоком, либо я упал бы в шахту и разбился насмерть. Мне оставалось только лежать на траве и пить из подземного источника, время от времени оглядываясь по сторонам. Я знал, что нахожусь в Уэссексе, потому что перед тем, как отправиться в путь, прослушал лекцию. Уэссекс расположен как раз над моей комнатой. Когда-то он представлял собой сильное государство, Его короли владели всем южным побережьем от Андерсвальда до Корнуола, а с севера королевство защищал Венсдайк. Лекция была посвящена только периоду становления Уэссекса как государства, поэтому я не знаю, как долго он оставался мировой державой. Да и к чему мне были теперь эти познания? Я только посмеялся, вспомнив о лекции». Я лежал в травянистой ложбине, окаемленной зарослями папоротниками. Под боком у меня валялась пневматическая пробка, над головой прыгал респиратор. Я был захлопнут в этой ловушке. Куна усмехнулся и, снова став серьезным, продолжал. Мне повезло, что я оказался в ложбине. Воздух, который поступал из-под земли, постепенно наполнял ее, как вода наполняя чашу. Вскоре я уже мог отползти немного от края отверстия. Потом я поднялся на ноги. Я дышал смесью подземного и наружного воздуха, но всякий раз, когда пытался взобраться на откос, ощущал режущую боль в легких. Все же дела мои обстояли не так плохо. Питательные таблетки были в кармане, я не потерял их при падении. Чувствовал я себя удивительно бодро, а что касается машины, то я попросту забыл о ней. Мною владело теперь только одно стремление – выбраться наверх, туда, где рос папоротник, и посмотреть, что я там найду. Я взбежал по откосу. Непривычный воздух оказался все еще резким для меня, и я скатился обратно, успев лишь мельком разглядеть что-то большое и серое. Солнце светило теперь еще слабее, и я вспомнил, что оно находится сейчас в созвездии Скорпиона. Об этом я тоже узнал из лекции. А если вы в Уэссексе, а солнце в созвездии Скорпиона, вам лучше поторопиться, потому что скоро совсем стемнеет. Первый и, вероятно, последний раз в жизни мне пригодилось что-то, о чем я узнал из лекций. Я стал судорожно вдыхать непривычный воздух, постепенно отходя все дальше от своего маленького воздушного оазиса. Ложбинка наполнялась так медленно. По временам мне уже начинало казаться, что воздушные фонтаны сякнет. Мой респиратор как будто опустился пониже, и рёв поутих. «Впрочем, тебе это, наверное, не интересно», — внезапно оборвал себя Куна. «А остальное покажется ещё скучнее. Это не будет мыслей, и я уже жалею, что просил тебя приехать. Мы с тобой слишком разные люди». Но она велела ему продолжать. Только к вечеру мне удалось подняться на откос. Солнце почти скрылось, и было уже трудно что-нибудь разглядеть». «Вероятно, не стоит рассказывать тебе о том, что я увидел, ведь ты только что пролетала над крышей мира, а передо мной открылась всего лишь невысокая гряда бесцветных холмов. Но мне эти холмы показались живыми. Под дёрном, который служил им кожным покровом, выпукло проступали мускулы. И я знал, что когда-то эти холмы в полный голос говорили с людьми, и люди внимали их зову. Теперь они спят» возможно, уже никогда не проснуться. Но даже их сны обращены к человеку. Счастлив тот, кому удастся их разбудить. Ведь они только уснули. Они никогда не умрут». В голосе Куна внезапно зазвучал гнев. «Неужели ты не видишь?» — воскликнул он. «Неужели вы, ученые-лекторы, не видите, что это мы, мы умираем, что у нас под землей в полном смысле слова живет только машина?» Мы создали ее для того, чтобы она нам служила, но мы уже не в силах заставить ее служить нам. Она лишила нас способности осязать вещи и ощущать пространство. Она притупила все наши чувства, свела любовь к половому акту, парализовала нашу плоть и нашу волю, а теперь принуждает нас боготворить ее. Машина совершенствуется, но не в том направлении, в каком нам нужно. Машина движется вперед, но не к вашей цели». Мы только кровяные шарики в ее кровеносной системе, и если бы она могла функционировать без нас, она давно предоставила бы нам возможность умереть. У меня нет способа бороться с машиной. Вернее, я знаю только один способ. Снова и снова рассказывать людям о том, что я видел холмы Уэссекса, те самые, на которые смотрел Альфред Великий, изгнавший датчан. Так вот, солнце село... «Да, я забыл рассказать тебе, что между холмом, у подножия которого я стоял, и другими холмами, висело перламутровое облако тумана». Куна снова замолчал. «Продолжай», — глухо сказала мать. Он покачал головой. «Продолжай. Ты уже ничем не можешь огорчить меня. Я ко всему готова». «Я хотел рассказать тебе всё, но не могу. Теперь я вижу, что не могу». Ваш те растерялась. Ей было мучительно слушать его кощунственные речи, но любопытство взяла вверх. «Это нечестно», — сказала она. «Я приехала с другого конца света только для того, чтобы выслушать тебя, и я намерена выслушать всё до конца. Расскажи мне, только покороче, потому что я и так уже потеряла уйму времени. Расскажи, как ты вернулся в цивилизованный мир». «Ах, вот что!» — воскликнул Куна, прерывая свои размышления. «Тебя интересует цивилизованный мир. Хорошо, я расскажу тебе. Я уже говорил, что мой респиратор упал на землю?» «Нет, но ну, теперь я всё поняла. Ты надел респиратор и дошёл по поверхности земли до ближайшей воронки, а там и тебе доложили генеральному совету». «Ничего похожего». Кона провёл рукой по лбу, как бы пытаясь отогнать какое-то волнующее воспоминание. Потом снова заговорил, всё более оживляясь. «Мой респиратор упал, когда солнце уже садилось». Я ведь, кажется, говорил, что воздушная струя постепенно ослабевала. Да. Так вот. На закате респиратор упал. Я уже и думать забыл о машине, и потому не придал этому большого значения. Я был слишком поглощен другим. Время от времени, когда режущая боль в легких становилась нестерпимой, я нырял в спасительное озерцо подземного воздуха. При тихой погоде оно могло сохраниться в ложбинке в течение многих дней. Только потом, уже слишком поздно, я понял, что означало исчезновение воздушной струи. Отверстие в туннеле было заделано. В действие вступил ремонтный аппарат. Машина выследила меня. Я мог бы догадаться о грозящей опасности по некоторым другим признакам, если бы вовремя сумел их осмыслить. К ночи небо стало чище, и время от времени луна, выходя из-за облаков, ярко освещала мою ложбинку. Я стоял на своем посту, на границе двух атмосфер. Как вдруг мне почудилось, что внизу, на дне ложбинки, промелькнуло что-то черное и тотчас скрылась в отверстии шахты. Я был так глуп, что сбежался с откоса, наклонился над входом в шахту и стал прислушиваться. Мне показалось, что из глубины доносится какое-то шарканье. И тут, слишком поздно, я насторожился. Я решил надеть респиратор и уйти из лощины. Но респиратор исчез. Я точно помнил место, где он упал. Между входом в шахту и валявшейся неподалеку пневматической пробкой в траве еще виднелась оставшаяся от него вмятина. Он исчез. В этом было что-то зловещее. я понял, что надо бежать. Если мне суждено умереть, то пусть смерть настигнет меня на пути к перламутровому облаку тумана. Но я не успел даже сдвинуться с места. Из шахты. Это было ужасно. Из шахты выполз червь. Длинный, белый. Он извивался на залитой лунным светом траве. Я закричал. Я вел себя как нельзя более глупо. Вместо того, чтобы броситься бежать, я наступил на червяка ногой, и он тотчас же цепким кольцом охватил мою лодыжку. Я побежал, пытаясь вырваться из тисков а червь волочился за мной и все выше ввивался вокруг моей ноги. «Помогите!» — закричал я. И тут случилось нечто такое, о чем ты никогда не узнаешь. Я не стану рассказывать тебе об этом. «Помогите!» Почему мы не умеем страдать молча? «Помогите!» и В ту же минуту я упал, потому что в тисках оказались уже обе ноги. И гад поволок меня по земле, прочь от полюбившихся мне папоротников и от вечно живых холмов, мимо металлической пневмопробки, за которую я попытался ухватиться. Об этом я могу тебе рассказать, в надежде, что она ещё раз спасёт меня». Пробка тоже была обвита червями. Вся ложбина кишела ими. Они рыскали вокруг, оголяя всё на своём пути, а из шахты высовывались тупые белые рыльца. Новые орды готовы были, если понадобится, ринуться на помощь. Черви тащили за собой всё, что можно было сдвинуть с места. Сухие ветки, вырванные с корнем папоротники, и, сплетаясь клубком, вместе со своей добычей скатывались в чёрную бездну шахты. В эту преисподнюю провалился и я. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем закрылась пробка, были звёзды над моей головой. Я подумал, что такой человек, как я, подобен небожителям, ибо я боролся, боролся до конца, пока ударивший затылком об лестницу не потерял сознание. Очнулся я у себя в комнате. Черви исчезли. Я опять жил в искусственной атмосфере, при искусственном освещении, окружённый искусственным покоем. И друзья вопрошали в микрофоны, не появились ли у меня новые мысли». На этом рассказ был окончен. Говорить что-либо не имело смысла, и Вашти собралась уходить. «Ты дождёшься лишения крова», — сухо заметила она. «Тем лучше», — отрезал Куна. «Машина была милостива к тебе». «Я предпочёл бы Божью милость». «Что означает твой суеверный ответ? Ты хочешь сказать, что мог бы жить на поверхности земли?» «Да». Ты когда-нибудь видел разбросанные вокруг выходных воронок кости тех, кто был изгнан после великого мятежа? Да, их оставили лежать там, нам в назидание. Лишь немногим удалось уползти, но и они погибли. Разве в этом можно сомневаться? То же случается и с теми, кого лишают крова в наши дни. На поверхности земли нет жизни. В самом деле... Там еще могут расти папоротник и трава, но все высшие организмы уже исчезли. Разве с воздушных кораблей когда-нибудь удавалось их обнаружить? Нет. Разве хоть в одной из лекций упоминалось о них? Нет. Откуда же у тебя такая уверенность? Потому что я видел!» Выкрикнул Куна. «Что видел?» «Я видел ее!» «Разглядывал ее в полутьме!» «Она пришла мне на помощь, когда я закричал!» И вокруг неё тоже обвились черви, только ей повезло больше, чем мне. Они сразу задушили её. Он сошёл с ума, это было ясно. Вашти покинула его, и потом, захлёстнутая потоком событий, ни разу больше не увидела его лица».